Я сам видел, как вы зацепились усами за сосенку и выпутывали их пять секунд. Я нарочно засек время. Да вон и сейчас в них торчат сосновые иголки. Усы старшины немного подернулись золотою смолой и смахивали издали на сосновую ветку, подсвеченную солнцем. — Так это ж нарочно, товарищ капитан, — оправдывал Стараканов. — Это же маскировка, военная хитрость. «Сосновая ведь в милицейской фуражке. Дикое и тупое зрелище!» — вязко перевел его капитан. Несколько секунд они молчали, и старшина виновата вынимал из злов иголки специальными щипчиками для колки сахара. «Вы проверяли, что курит задержанный «Проверял. По миру и астру папирос пятого класса нету. А ведь должны быть!»